Глава 37. Душевная боль. После ухода Оуэна вокруг меня рушится мир. Он соврал мне. Он соврал мне и может умереть. Кто-то стучится ко мне в дверь. Пейтон, это Кристиан. Уходи. Я хотел знать, всё в порядке ли ты. Тебе что-нибудь нужно? Не от тебя. Иду в ванную и на полную включаю душ. Может, так избавлюсь от него. Я не хочу знать, почему Кристиан и Кэма молчали о патологии Оуэна. Или что они и знали. Они должны были сказать мне. Настоящий вопрос, почему я сама это не поняла. Как упустила знаки? Снова. В тот вечер, когда нашла Оуэна в раздевалке после полуфинала, я должна была понять, что он рассказал мне не всю историю. Почему не задала больше вопросов? Что со мной не так? Внутри меня что-то сломалось. Я всегда полагалась на свои инстинкты. В ней, на поле. И они никогда меня не подводили. дарида Он разбил не только моё колено. И как мне теперь это починить? Меня вдруг охватывает паника. Хочу, чтобы кто-то сказал мне, что это неправда. Почти набираю Люсию, но... Что сказать? Я влюбилась в другого парня, который врал мне, а я понятия не имела. Я не могу этого сделать. Сворачиваясь на кровати, слушаю папино голосовое сообщение, сохранённое на телефоне. Услышав его голос, я снова плачу. Но ещё он напоминает мне, что со мной всё будет хорошо. Прослушав его трижды, кладу телефон на тумбочку. Он вибрирует каждые несколько минут. Оуэн сочетает звонки и сообщения и отправляю звонки на голосовую почту и не отвечаю на сообщения, но всё равно их читаю. Облажался. «Прости. Пожалуйста, позвони, я хочу объясниться. Надо было тебе сказать, я идиот, но я не могу тебя потерять. Ты так много значишь для меня. Набираю Оуэна сообщение, а потом забираюсь под одеяло. Недостаточно, раз не рассказал правду. Нажимаю «Отправить» и выключаю телефон. На следующий день в школе избегаю Оуэна. В конце первого урока притворяюсь заболевшей и второй урок провожу в медицинском кабинете, тем самым пропуская английский. Близнецы отвлекают меня, хотя я почти с ними не разговариваю. После школы пропускаю физиотерапию. Сейчас я уже несколько часов скрываюсь в своей спальне. Звонит телефон, я перед ответом смотрю на номер. Список людей, с которыми я не разговариваю, продолжает расти. Это Грейс. «Как дела? Обещай, что ты меня не возненавидишь», — просит она. Когда подруга так начинает свою речь, ни к чему хорошему это не приведёт. «Зачем мне тебя ненавидеть?» Ну, она мешкает. «Я вроде как сказала оуну, что сегодня подвезу его на бой. Он загнал меня в угол после тренировки и спросил, в порядке ли ты. Затем забросал меня всеми этими вопросами. Поэтому меня ненавидит, она даст мне шанс объясниться. Как думаешь, она когда-нибудь меня простит?» Это было ужасно. Я хотела сменить тему, поэтому спросила: "Нервничает ли он из-за сегодняшнего боя? Региональный чемпионат". Он сказал, что его некому подвести, потому что тренер поедет прямо из университета. Возможно, он поедет на автобусе или автостопом. Он выглядел таким отчаявшимся, и я предложила его подвести. Он собирался ехать в любом случае, и я не хотела, чтобы он ехал один. "Извини. Всё в порядке". Но это не так. Если с сердцем Оуэна что-то не так, Он вообще не должен драться. Я должна забрать Оуэна и Такера через полчаса. Просто хотела сказать тебе это перед отъездом. Забери меня. Я не позволю вам с Такером остаться одним. Ты ни разу не бывала на боях ММА. Ты уверена, что это хорошая идея? Ты даже не разговариваешь с Оуэном. И не начну. Просто забери меня. Хорошо, Грейс смешкает Буду через несколько минут. К тому моменту, как я переодеваюсь и спускаюсь, близнецы уже стоят у входной двери в своих спортивных куртках. «Вы двое кого-то ждёте?» — спрашиваю я. «Грейс забирает нас всех», — объявляет Кристиан. «Мы тоже едем». «В смысле? Откуда вы вообще об этом знаете?» «Я знаю всё, что происходит с Грейс», — говорит Кристиан. Кэм сердито смотрит на него. «Он имеет в виду, что Грейс сказала мне. Я разговаривал с ней сразу после тебя». «Мы не позволим вам двоим пойти одним на бой», — говорит Кристиан. «Это не просто какой-то там бой, это чемпионат ММА», — Кристиан отмахивается от меня. «Довольно близко. Почему вы думаете, я хочу застрять с вами в одной машине? Мне все еще больно, я впервые разговариваю с близнецами с того момента, как они открыли правду про Оуэна». «Наверное, не хочешь», — Кристиан не сводит глаз с пола. «Нам придется продолжать просить у тебя прощения» и мы попытаемся найти способ загладить свою вину, — добавляет Кэм. «А что, если я так и не захочу, чтобы вы ехали?» — спрашиваю я. «Мы так или иначе поедем». Кристиан уже всё решил. «Хорошо». Я как будто снова оказалась в шестом классе. Грейс Бибикает и близнецы выходят за мной на улицу. Я замираю у входной двери, когда понимаю, что Оуэн и Такер уже сидят в машине. Оуэн вылезает и придерживает пассажирскую дверь. Кристиан направляется к переднему сиденью. «Я спереди», — заявляет Кэм. «Я догоняю их и решаю спор. Я поеду спереди». Кристиан и Кэм забиваются назад к Такеру. Оуэну остаётся мало места. Но он тоже туда втискивается. Я чувствую, как он на меня смотрит. Но пытаюсь это игнорировать. «Двигайся!» — Кэм тычет брата локтем. «Здесь некуда», — жалуется Кристиан. «Я больше тебя!» «Не начинай опять это дерьмо», — говорит Кэм. Ты не больше меня. Просто занимаешь больше места. Возможно, это твое эго. Мое эго? О чем ты говоришь?» Кристиан раздражен. Напряжение между близнецами растет. «Как так получилось, что мы вчетвером ютимся на заднем сидении, когда у меня есть грузовик?» — ворчит Кристиан. «Кажется, ты имел в виду, что у меня есть грузовик», — говорит Кэм. Кристиан отмахивается от него. «Неважно. Это одно и то же». «Если я верно помню, вы двое не должны были ехать?» отвечает Грейс. «Поэтому, если хотите остаться, прекратите жаловаться». «Пейтон, ты со мной поговоришь?» умоляет Оуэн. «Мне нечего сказать». «Но мне есть. Извини, что соврал. Я не знал, как тебе сказать». Кристиан прочищает горло. «Я как будто смотрю сопливую сцену из мелодрамы, но не могу выйти в туалет, чтобы выждать в коридоре, пока она закончится». «Всем плевать, что ты думаешь, Кристиан», — огрызается Кэм. «Планета крутится не только вокруг тебя. Они пытаются поговорить». «Мы не разговариваем. Я хочу находиться в машине с Оуэном не больше, чем смотреть его бой. Но ещё я напугана, что бой может вызвать новый сердечный приступ. Что случилось бы, не окажись я там тем вечером, когда обнаружила его почти бездыханного на полу раздевалки. Или если бы задержалась в машине на 15 минут дольше и только потом решила бы войти и поискать его». Я могу игнорировать Оуэна, но не могу отказаться от своих чувств к нему. Пока Грейс едет, я смотрю в окно. А близнецы пререкаются и жалуются на выбор радиостанции и друг на друга. Такер разговаривает с Грейс и Оуэном, а я молчу. Мы, наконец, добираемся до арены. Это здание намного больше предыдущего, где проводился полуфинал. Грейс паркуется, и я первый выхожу из машины. Когда мы идём к главному входу, я чувствую, что Оуэн смотрит на меня. Часть меня хочет его простить. Но всё станет только сложнее. Теперь, когда я знаю о сердце Оуэна, между нами ничего не может быть. Я не могу позволить себе влюбиться в парня, который всё время рискует своей жизнью. Мне было достаточно сложно потерять своего папу. Не могу представить, что теряю друга или... Даже не знаю, как назвать Оуэна. Оуэн равняется со мной, Пэйтон. Я могу с тобой поговорить? Я качаю головой, не поворачиваясь к нему. Тебе надо сосредоточиться на сегодняшнем бое. Не надо волноваться за меня. Я всегда буду волноваться за тебя. Теперь он идёт рядом со мной. Катор Лазарус ждут его у бокового входа. Слава богу. Наверное, это единственный способ избежать этого разговора. Поговорим позже, — говорит Оуэн, — словно мы вели настоящий разговор. Смотрю на дверь и продолжаю идти. Ко мне подбегает Кэм. — Ты в порядке? Не ври. — Нет. — вздыхаю. Но это неважно. Кэм открывает дверь на меня. Слушай, знаю, нам с Кристианом не нравится мысль, что ты будешь встречаться с Оуэном, но это не потому, что он плохой парень. Ты сказала, что не хочешь встречаться с борцом, и… Он умрёт? Перебиваю его. Я цитирую тебя. Он достаёт кошелёк, когда мы подходим к окошку за билетами. Мы просто не хотим, чтобы тебе было больно. Но не стоило рассказывать об этом прямо вот так. Мне кажется, ты должен был сказать, что вам не стоило держать это от меня в секрете. Да, это тоже. Он засовывает деньги под окно. Пять билетов, пожалуйста. 25 Женщина считает смятые купюры и передаёт билеты. Нас догоняют Кристиан, Грейс и Такер, но из-за толпы мы не можем идти бок о бок. Поэтому они выстраиваются за мной и Кэмом. Кэм смотрит на меня. Извини, что мы тебе не сказали. Но мы обещали папе, что никому не расскажем. Хотите сказать, Хоук приказал вам не говорить мне? Я не могу справиться с ещё одним предательством. Не только тебе, всем. Я не понимаю. Кэм оглядывается на Грейса Такера и понижает голос. Отец Оуэна — кусок дерьма. По сравнению с ним, твой бывший просто бойскаут. После того, как узнали о диагнозе Оуэна, между его родителями всё стало сложно. Наш папа и мама Оуэна дружили в старшей школе. Поэтому она пришла к нему просить совета. Мы с Кристианом подслушали и услышали, как мама Оуэна говорила про патологию сердца. Позже, когда мы признались папе, он сорвался. Заставил нас пообещать, что мы никому не расскажем. «Так Оуэн сам вам не рассказывал?» — спрашиваю я. «Нет, ты что? Оуэн разозлился, когда выяснил, что мы всё знаем. И мы никогда никому не рассказывали. Даже Грейс». Вероятно, Оуэн говорил правду, сообщив, что я первая, кому он хотел рассказать. «И мне жаль, что ты такая грустная», — добавляет Кэм. «Кажется, ты была счастлива с Оуэном. Так что мне интересно, такая уж это большая проблема, что он боец». Я усмехаюсь. «Неважно, большая эта проблема или нет. Между нами всё кончено. Ты же это понимаешь? Нет пути назад. Он не просто скрыл от меня своё состояние. Он соврал об этом. Сказал, что у него астма. Кэм маневрирует передо мной, чтобы отгородить от толпы. Я не знаю, почему он соврал». Но ему, наверное, трудно жить с такой патологией. Я не хочу об этом разговаривать. Тяжело сглатываю. В моём горле как будто всегда находится ком. Вся эта ситуация отстойна. После того кошмара с Ридом я думала, со мной, наконец, случилось что-то хорошее. Мы входим в главную зону. Посередине установлен ринг. Октагон. Зелёная прорезиненная сетка окружает мат в форме восьмиугольника, возвышаясь над ним, словно стена. Это место больше и не такое запущенное, как арена, где проводили полуфинал. Сиденья новее, на стенах свежая краска, а в киосках продают не только хот и пиво. Но здесь полно народу, и люди потеют, поэтому пахнет тут так же плохо, как на той арене. Большая часть зрителей — мужчины, пьющие пиво из пластиковых стаканчиков. Мы находим наши места. Такер и Грейс рады, потому что мы сидим впереди. Грейс показывает на ринг. «Внутри этой штуки, похожей на забор, тренеры Оуэна. Ты говорила, что одна из них — женщина». «Ограждённая зона называется октагоном», — отвечаю я. «Каттер — женщина, главный тренер Оуэна. Но Лазарус тоже с ним работает. Сегодня он здесь в качестве Катмена». «Что такое Катмен?» — спрашивает она. «Это как в боксе», — говорит Такер. «Я не смотрю бокс». «Катмен приводит тебя в форму между раундами», — объясняет Такер. Уменьшает припухлость, если ударили в глаз, и останавливает кровотечение, если рассечено лицо. Это позволит тебе принять участие в ещё одном раунде, несмотря на повреждения. Я рада, что Такер объясняет за меня. «Если тренеры Оуэна на ринге, значит, бой скоро начнётся?» — спрашивает Грейс. «Да, через 10 минут, если начнут вовремя», — говорит Такер. «Почему Оуэн там?» Кэм кивает в сторону арки с другой стороны ринга, которая, вероятно, ведёт к раздевалкам. Разве он не должен ждать, когда его вызовут, или как? Технически нет. Такое происходит только на крупномасштабных боях. Но ему нельзя бродить здесь за 10 минут до боя. он смотрит прямо на меня и идёт в мою сторону. О чём он думает? «Кажется, он идёт сюда», — говорит Грейс. Я поднимаюсь, чтобы уйти, и Оуэн ускоряется. «Пейтон, подожди!» Он касается моей руки, и я вырываюсь. «Что ты здесь делаешь?» — спрашиваю я. «Ты должен находиться в раздевалке и готовиться к бою, а не разговаривать здесь со мной». о он расхаживает передо мной. «Я не могу биться, не поговорив прежде с тобой. Мне нужно тебе кое-что сказать». «Что бы это ни было, оно подождёт ещё час. Ты должен сосредоточиться». «Ты не отвечала на мои звонки и весь день избегала меня в школе. Как я должен объясниться, если ты меня не слушаешь?» Я понижаю голос. «Оуэн, это чемпионат». Ты должен сосредоточиться на бое, иначе пострадаешь. Не используй против меня мою патологию. Я не использую ее против тебя. Я констатирую факт. Ты не должен драться на ринге. Но если собираешься игнорировать совет твоего доктора, меньшее, что ты можешь сделать, — это отнестись к бою серьезно. Отворачиваюсь. В данный момент я его отвлекаю. Возвращайся в раздевалку. Бой начнется через несколько минут. «Мне плевать на бой», — говорит он. «Конечно плевать. Иначе ты бы никому не соврал». Оуэн смотрит на меня так же, как тем утром, когда я увидела его в маминой машине. Словно он тонет и хочет, чтобы я его спасла. Но я не могу, потому что тоже тону. «Я не поэтому соврал», — говорит он. «Ты знаешь, как это сложно. Это часовая бомба без обратного отчёта. Я понятия не имею, что произойдёт или когда. Мне просто необходимо, чтобы ты поняла». «Разве это не мило?» Произносит знакомый голос, и во мне стынет кровь. Только не он. Как он меня нашёл? Рид выходит за моей спины, сосредоточив своё внимание на Оуэне. Поверь мне на слово. Пейтон тут не самая понимающая девушка. ти и Билли стоят за Ридом, как его охранники. «Ты кто, чёрт побери?» — спрашивает Оуэн. Рид смеётся. Он выглядит хуже, чем когда мы виделись в последний раз. Кожа на подбородке покрыта сыпью, и он весь потный, словно только что закончил драться. Интересно, сколько допинга в его теле. Пейтон не рассказывал тебе обо мне? Рид пытается скрыть раздражение. Я её бывший. А значит, ты парень на замену? Плечи Оуэна напрягаются. Я хочу вмешаться и что-то сказать, но ноги словно стали ватными. Когда я последний раз была наедине с Ридом, он стоял наверху ступенек, столкнув меня. Я представляла, что снова его увижу, но совсем не так. Знаю, Рид не тронет меня на глазах у всех но моё тело не так уж в этом уверено. Оуэн смотрит на меня. «Это твой бывший?» Я пытаюсь ответить, но не могу кивнуть. Не могу найти свой голос. «Ты в порядке?» — спрашивает Кэмп, появившись сбоку от меня. Никогда не была так рада его видеть. За спиной кузена стоят Кристиан, Грейс и Такер. Увидев меня, Грейс торопится ко мне и прикасается к моему лбу, точно у меня жар. «Что случилось? Ты совсем бледная?» «Это он», — шепчу я. Её взгляд падает на Рида и она напрягается. «О, Господи, что он здесь делает?» И тут до меня доходит. «Рид не искал меня здесь». «Я сегодня участвую в бою, милая», — отвечает Рид. «Какая классика?» «Бывший против замены». «Секундочку», — говорит Кристиан. «Это тот парень?» Билли скрещивает руки и выпрямляет плечи, а Ти Джей с вожделением смотрит на Грейс. «Какой парень?» — шепчет Такер Грейс. Рид пытается заглянуть мне в глаза. «Так ты всем рассказывала про меня, Пэйтон? Похоже, ты скучаешь по мне больше, чем я думал». Он всегда был самонадеянным, но не настолько. Интересно, в нём осталось ещё хоть что-то от милого старшего брата Тесс? Сомневаюсь. «Да, мы все о тебе слышали», — ледяным тоном произносит Кэм. он придвигается ко мне. «Что происходит? Пэйтон, посмотри на меня». Я качаю головой. «Она в порядке», — говорит Грейс, пытаясь меня прикрыть. Она не в порядке. он тянется ко мне, словно собирается спрятать в своих объятиях. Я хочу сказать, что в порядке, хотя это не так. Но не могу говорить. Если начну, придется отвечать Риду. И этот кошмар станет реальностью, кем касается моей руки. Идем. Тебе не обязательно с ним разговаривать. Кто-нибудь хочет мне рассказать, какого черта происходит? Спрашивает Оуэн. Рид игнорирует Оуэна и смотрит на меня. Еще не поздно вернуться. ти рассматривает Грейс. Стой рядом с Ридом. «И можешь взять с собой подружку. Она как раз в моём вкусе». «Какого чёрта ты только что сказал?» Голос Кэма похож на рычание и не успевает Ти-Джей выдать остроумный ответ, как Кэмерон бросается на него, вскинув кулаки. Рид усмехается и отступает в сторону. «Кэмерон!» — кричит Грейс. «Прекрати!» Рефери видит, что Ти-Джей и Кэм сцепились на полу и подаёт сигнал огромному мужчине в жёлтой футболке охраны. Грейс смотрит на Кристиана. «Сделай что-нибудь!» «Я бы не стал», — предупреждает Билли. Кристиан сжимает кулаки. «Не то что». Одной драки уже достаточно. Если присоединяться и Кристиан с Билли, кто-то точно пострадает. Но охранник показывается прежде, чем кто-то из них делает замах. ти и Кэм примерно одинаковы. Но на земле у Ти-Джея преимущество. Охранник хватает ти за плечо и откидывает, словно он ничего не весит. Кэм поднимается на ноги и идет к ти Но огромный охранник делает захват за шею. «Вам нужно прекратить это дерьмо, пока не пострадали. Отпустите его!» — говорит Кристиан. Гигант бросает на Кристиана пренебрежительный взгляд. «Я выпущу его задницу, потому что они оба сейчас же отправляются вон отсюда». Он так и держит Кэма. Идёт с ним по проходу, а другой рукой толкает Ти-Джея вперёд. «Я прослежу, чтобы с Кэмом всё было хорошо», — говорит Грейс. Она бежит по проходу, и я остаюсь с Ридом и Оуэном, которые, похоже, готовы порвать друг друга. Кристианом и Билли, вставшими в боевую позицию, и Стакером, который как будто пытается держаться от них подальше. Рефери подходит к краю ринга и зовёт Оуэна и Рида. «Вы не должны там находиться. Занимайте свои углы, если не хотите, чтобы вас дисквалифицировали». Замечаю в противоположном от Каттер углу тренера Рида. Он подаёт ему сигнал. «Было здорово пересечься», — говорит Рид, глядя прямо мне в глаза. «Надо повторить после боя». Можем отпраздновать мою победу в чемпионате». Билли смеётся. Оуэн весь окаменел. Может, он не знает, что именно происходит, но понимает, что что-то не так. Рид замечает, что Оуэн пронзает его взглядом. «Почему он смотрит на меня так, словно я плохой парень, Пейт?» «Дай догадаюсь. Ты рассказал ему свою сказочку про то, что я столкнул тебя с лестницей. Неужели тебе кто-то поверил?»